Глава седьмая. Когда за Ксару закрылась дверь кабинета, я какое-то время просто сидел, пытаясь собраться с мыслями. Однако избавиться от тревожного ощущения, оставшегося после этого разговора, я так и не смог. Но зато хотя бы понял, что именно меня зацепило. Уверенность тикту, что они смогут испортить полетение. Я поднял трубку телефона и набрал номер Аргуса. Дозвонился я не сразу, но через какое-то время он все таки взял трубку. «О, Шахар, привет!» — раздался жизнерадостный голос Аргуса. «Привет, Аргус!» — улыбнулся я. «Весь в делах? К Магади, собираешься?» «А как же?» — подтвердил Аргус. «Все мои пришельцы собираются!» Ух ты! Понятно, что свадьба прием, но приехать аж четырьмя клановыми родами — это серьезная заявка на сближение. До сих пор хорошо общались только мы с Аргусом, а наши кланы были скорее в нейтральных отношениях, но Аргус, видимо, решил это изменить. «И не только они», — добавил Аргус. Еще три крупнейших рода моего клана тоже поедут». «Зачем?» — с недоумением спросил я. «Попытки сближения от любого другого клана страны, пусть даже великого, я бы понял. Полноцветный клан — это очень много возможностей. Но что такого мы можем дать родам великого клана, в котором и так четверо чужаков?» «На всякий случай», — фыркнул Аргус. «Это сейчас мы у них есть, а что будет через пару поколений, никто не знает». Древние роды никогда не откажутся от запасных вариантов, особенно если им это ничего не стоит. На гулянку же едут они работать. Что ж, своя логика в этом есть. А мне на руку хорошие отношения с еще одним великим кланом, а не только с его главой. Да и Тикту, вздохнул Аргус. Это да, если нам все-таки придется воевать против Тикту, то поближе узнать будущего союзника действительно стоит. Кстати о Тикту, усмехнулся я. «Что они опять выкинули?» — напрягся Аргус. «Ко мне в клан попросился студент-простолюдин», — начал я. «Ксару не знаешь случайно?» «Знаю», — удивил меня Аргус. «Мне на стол кладут списки перспективных магов-студентов, к которым можно присмотреться. Буквально недавно видел эту фамилию, но забраковал. Больно он амбициозный. Есть такое», — подтвердил я. «Пришел проситься в вассалы». «Ты его послал, я надеюсь?» — фыркнул Аргус. «Не совсем, но дело не в этом. Изначально его пытались завербовать Тикту. И Тикту почему-то были уверены, что смогут испортить схему плетения, с которой Ксару работает на моем артефакторном производстве». «Испортить?» — изумился Аргус. «Местные же не умеют, вот и я до сих пор думал, что не умеют», — ответил я. «Однако просто взрыв плетения в руках неопытного артефактора — это ерунда, сам понимаешь». «А испортить так, чтобы этот подвох не сразу выяснили, они не могут», — подхватил мою мысль Аргус. «Или все-таки могут», — продолжил я. «Ну, только если у них в родовом архиве что-то похожее завалялось», — несколько неуверенно отозвался Аргус. «Настолько похожее, что даже набившие руку артефакторы контролёры не отличат», — скептически уточнил я. Отдельной службы контроля качества на моем артефакторном производстве пока нет, но артефакторы сами проверяют изделия друг друга. Это обязательная процедура и ее не обойти. Да и смысла в сговоре нет. Если по итогам испытания на полигоне обнаруживается брак, по ушам прилетает всем артефакторам. И тому, кто сделал, и тем, кто должен был проверить. Что касается самого плетения, то ни Ксару, ни сами тикту кто не могли знать заранее, что именно мы используем на производстве. Наших артефактов пока не было на рынке. Мы только-только заканчиваем обеспечивать защитой свой клан. Уже в следующем месяце первые партии наших защитных артефактов пойдут на продажу, а сейчас их вряд ли кто-то из посторонних держал в руках. Но даже если какой-то боец успел похвастаться новеньким защитным артефактом перед приятелем из чужого клана, срисовать схему при мимолетном взгляде на плетение невозможно. Чтобы воспроизвести схему, ее нужно знать, причем чуть ли не на уровне рефлексов. Ладно, допустим даже, что с помощью какой-то разновидности ментальной техники кто-то сумел запомнить плетение. А дальше что? Этого разведчика пустили порыться в родовом архиве Тикту, и он там нашел похожее плетение? Причем похожее вплоть до нескольких линий? Маловероятно, признал Аргус. Но местные же не могут менять плетение в нашем понимании не могут, согласился я. Но они веками производили свои артефакты. Может, кто-то все таки экспериментировал с плетениями? Может, они разобрались, как менять хотя бы один параметр? Да пусть даже эти эксперименты были неудачными, результаты-то они вполне могли сохранить. И если для производства эти результаты не подходят, то для порчи почему нет? Схлопни радиус щита до ладони, и будет не щит, а пшик. А это всего одну линию в схеме спрямить. Натянуто это все, проворчал Аргус. Согласен, улыбнулся я. Только я не склонен считать Тикту дураками. Глава клана у них сейчас тот еще, конечно, но клан — это не только глава. Свои наработки они копили тысячелетиями. А раз их план предусматривал порчу плетения, значит, какой-то способ у них есть. Логично, вынужденно признал Аргус. Мои безопасники все равно копают под Тикту. Докинуем еще и этот вопрос, посмотрим, что сможем найти. Спасибо, Аргус. Не за что. Будут новости, позвоню. Жду. На прием к Таджуан я приехал с Лярой на Ароджи. Приглашать невесту на прием меньше, чем за сутки, было не очень вежливо с моей стороны, но ее отец меня прекрасно понял, да и сама девушка была не против. Как ни крути, я пока уделяю ей не слишком много внимания, а до свадьбы еще далеко. Глава клана Таджуан нам обрадовался. Несмотря на укрепление позиций, Таджуан после работы со мной и великим кланом Джуоти до элиты им было еще далеко. И каждый высокопоставленный гость для них был на вес золота. В целом, прием Таджуан был попроще тех, к которым я привык. Ну и тут я встретил племянника главы клана Джуоти, Рибиру Мехта, молодежь из клана Алару и даже сына наследника клана Махападма. Последний как раз направлялся ко мне. На вид ему было лет двадцать, но юнцом он не выглядел. Широкоплечий, мускулистый, уверенный в себе. «Господин Раджат, позвольте представиться!» «Рирен Махападма!» Приветственно склонил голову он. «Рад знакомству, господин Махападма!» — кивнул в ответ я. «Моя невеста Эльяра Раджи. Девушка молча склонила голову, а Махападма с легкой улыбкой кивнул ей. «Признаться, господин Раджат», — произнес Махападма. «Меня терзает любопытство. Могу я вам задать несколько провокационный вопрос?» «Конечно», — улыбнулся я, уже понимая, что мой план сработал. «Говорят, наши родовые хранилища разрушаются», — нейтрально начал он. «И я так понимаю, вы, возрождённые древние магии, здесь в том числе и за тем, чтобы это остановить». Он сделал небольшую паузу и вопросительно приподнял брови. Все верно», — кивнул я. И наш недавний упадок сил как-то связан с вашей работой, ведь так? Именно так. Вновь кивнул я. Окинув взглядом пространство за спиной Махападмы, я увидел, что прислушивающихся к нашему разговору гостей с каждым мгновением собирается все больше. И половина из них даже не стесняются это показать. Что ж, будет вам небольшое шоу. Все родовые хранилища объединены в одну систему, сказал я, и на данный момент 10% этой системы уже разрушены. Насколько я знаю, это не коснулось ни одного хранилища, привязанного к крови какого-либо рода, однако и бесхозных древних объектов в стране хватает. Иначе вы их не продавали бы в таком количестве, понимающе улыбнулся Махападма. На удивление, внук главного паука оказался очень лояльным собеседником. То ли еще не освоил семейные ухватки, то ли старший Махападма оказался куда более умным и чутким, чем я полагал. Глава клана ведь вполне мог дать своему внуку конкретные указания, как себя вести при потенциальной встрече со мной. «Думаю, вы в курсе, господин Махападма», — продолжил я, — «что некоторые древние объекты должны производить то, что мы здесь и сейчас называем родовыми сокровищами». «Должны?» — удивился он. «Насколько я знаю, они их и производят». «Не все». — покачал главы я. Правда, после недавнего упадка сил у аристократов рабочих производств стало несколько больше. Лояльность или даже нейтралитет в случае пауков нужно награждать. После разговора с Дхармотарой я долго ломал голову, как бы невзначай сообщить Махападма, благодаря кому у них заработает производство на большом объекте. Внук главы клана преподнес мне эту возможность на блюдочке. Что ж, будут ему приятные новости, раз так. «И со временем они заработают все», — закончил свое речье. «А эти потенциальные производства», — заинтересованно прищурился Махападма, — «имеют какие-то отличительные признаки». «Разумеется», — улыбнулся я. «Родовое хранилище, имеющее три комнаты, — это малый объект. На нем никогда ничего не производилось и не будет. Все производства — это большие родовые объекты». Судя по его вспыхнувшему взгляду, Махападма все понял. «Признаваться вовсе услышание в том, что у них есть большой родовой объект, он не станет, конечно, но информацию я донес». «То есть сила аристократов — это строительный материал для древних объектов?» — задумчиво протянул Махападма. «В том числе», — кивнул я, — «это не основная сила, но изредка и она используется». Чем больше родовых объектов имеют кровную привязку и выполняют все свои функции, тем устойчивее система в целом, и тем она самодостаточнее. Я считаю, что и без этого вероятность разрушения привязанных к крови рода объектов была невелика, но теперь она еще уменьшилась. И будет уменьшаться с каждым нашим шагом, пока не исчезнет вовсе при окончательной стабилизации древней системы. «Выходит, человек, пустивший эти нехорошие слухи про вас, отчасти был прав», — слегка улыбнулся Махападма. «Вы заслуживаете все те дары, которые аристократы собирались вам преподнести. Стабильность родовых объектов стоит очень дорого, а уж их дополнительный функционал...» Махападма многозначительно приподнял брови. «Не согласен с вами, господин Махападма», — покачал головой я. «Одно дело дар в благодарность искренне и от души» и другой от страха и в попытке обмануть судьбу. Я вернул все дары, которые мне прислали. Я незабытый бог и не беру на себя право распоряжаться жизнями чужих родов. Я всего лишь инструмент мира. И работаю я в первую очередь на благо мира, а не отдельных людей. Пусть даже они высокопоставленные аристократы. Благодарю, господин Раджат, склонил голову Махападма. Ваша позиция вызывает уважение. Но вы ведь не оставите всю страну у себя в долгу. «Вдруг кто-то захочет искренне вас отблагодарить?» Похоже, Дхарма Тара был прав. Никто не захочет остаться в долгу, даже если я сам никакой платы с аристократов не потребую. «Давайте не будем спешить, господин Махападма», — улыбнулся я. «Позвольте нам сначала закончить работу с древней системой. Согласитесь, было бы странно принимать благодарность за то, что мы еще не сделали до конца». «Правомерно», — кивнул Махападма. Однако тогда я осмелюсь попросить вас, господин Раджат, сообщите нам о том, что ваша работа завершена. Разумеется, когда это станет возможно. Опасный момент на самом деле. Однажды чужаки станут уже не нужны миру, и я не исключал варианта, что именно тогда на нас может начаться охота. С другой стороны, особого смысла в ней я тоже не вижу. Мы уже меняем мир, мы уже делимся своими знаниями, и если дать нам еще немного времени... Устранять нас только для того, чтобы сохранить статус-кво, станет попросту поздно. Местные уже освоили полноцветную магию, как минимум у нас и в Непале. Уверен, китайцы и пакистанцы тоже втихушку учат своих. Даже если убрать всех чужаков, полноцветная магия в этом мире все равно останется. И она худо-бедно, но будет развиваться. Даже без нас. Просто с нами будет быстрее. К тому же, прямо сейчас это ожидание завершения работы с древними объектами нам только на руку. Оно может заставить задуматься многих аристократов и серьезно снизить агрессию в наш адрес. Это дополнительное время на спокойное развитие моего клана. Конкурентам, как ни крути, мало кто рад. Да еще и подспудное недоверие к чужакам из другой эпохи никуда не делось. А после перенастройки древней системы нам в любом случае придется предупредить людей о переменах. Как минимум о том, что магии в мире стало больше, а может и не только об этом. Я в любом случае собирался организовать на эту тему отдельный прием. Глупо отвергать благодарность всей страны, а то и всего мира. Так что никаких возражений эта просьба у меня не вызвала. «Обязательно, господин Махападма», — пообещал я. «Благодарю», — склонил голову он.